Глава вторая. Четыре самолета сцепились в воздушной схватке не на жизнь, а на смерть. Сквозь завывание моторов прорвались звуки первых очередей. Мимо, мимо, мимо. Вот мессер заходит в хвост и шачку. Кажется, это конец. Но советский пилот резко сбрасывает скорость, немец проскакивает над ним, и вот уже он сам не охотник, а жертва. Четыре очереди из авиационных пулемётов «ШКА» с калибром 7,62 впиваются в корпус худого. «Что ж ты делаешь, родной?» шепчет Максим, глядя в небо из-под руки. «Время! Время! Уходи!» Поздно. Да, первый мессер отваливает в сторону со снижением. Видно, как пламя лижет мотор. Потом самолет словно спотыкается в воздухе, плюет носом, падает и пропадает за кромкой леса. Через пару секунд до Максима доносится звук отдаленного взрыва. Но два других зажимают и шачок в клещи. Не вырваться. Всё правильно. У них было достаточно времени, пока наш ловил противника в прицел. Пилот, однако, делает попытку, стараясь уйти мертвой петлёй. Еще не догадываясь, что там, высшей точки петли, его поджидает второй. А может быть, и догадываясь. Второй мессер не промахивается. И 16 сваливается в штопор. Прыгай! Куда там? В последний момент самолет выходит из штопора, но это все, что удается пилоту. Оставляя за собой шлейф черного дыма, и шачок летит в сторону Максима и валится в лес. Где-то неподалеку он слышит треск ломаемых деревьев. Взрыва, однако, нет. Два мессера разворачиваются и уходят. Звук их моторов постепенно стихает вдали. Снова вокруг прекрасный летний день. Как не было ничего. «Пилот», — подумал Максим. «Пилот и шачка! Взрыва не было, и с парашютом он тоже не выпрыгнул. А вдруг еще жив? Сколько у меня времени?» Он посмотрел на часы. Оказалось, прошло всего две минуты. «Значит, осталось двадцать шесть. Успею!» Вытащенная из ранца НАЗ лодка плюхнулась в воду, надулась на глазах, приобретая законченную форму. Максим нацепил на пояс нож, опустил ранец, чтобы не мешал в открытый люк, ловко перебрался в лодку, запустил маленький, но мощный и почти бесшумный электромотор, направил лодку к берегу. «Немецкие пилоты могли тебя заметить, пока ты торчал посреди болота, словно телепень на Юру», — как прабабушка говаривала, мелькнула мысль. «Нет, вряд ли. Не до этого им было. Да и высоко. Метрах на девятистах тысячи бой шел. К тому же, чуть в стороне, не увидеть человека с такой высоты и ракурса. А если и увидеть, то не разглядеть как следует. Мало ли кто там. Не зенитное же орудие посреди болота. Но место падения советского истребителя засекли наверняка. Для подтверждения победы и вообще для порядка. Немцы порядок любят. Сам такой. Лодка зашуршала носом по осоке. Остановилась. 28 секунд. Максим выскочил на берег. подтянул лодку выше, прикинул направление. «Туда!» Побежал, на ходу уклоняясь от ветвей и перепрыгивая через валежник, и стараясь поменьше шуметь. «Это не нетрудно, когда умеешь». Максим умел. Сказывались годы тренировок. Сначала в ШВСЧ, потом в институте, потом на войне и, наконец, в отряде космонавтов. Полторы минуты. «Вот он, самолет. И шестнадцать рухнул в лес, сломав несколько осин и парочку берез. Винты капот покорежены. Правое крыло задрано под неестественным углом. Да, Максим знал, что у самолета, если только он не биплан, одно крыло. Но так было проще. И все в рваных дырах от пули снарядов. Левое тоже пробито в нескольких местах. Передний фонарь расколот. Под кабиной на корпусе, алой краской по трафарету набиты две пятиконечные звездочки. Ага! Значит, не первый бой у парня. Двоих уже завалил. Это был третий враг. В открытой кабине запрокинутое бледное лицо в кожаном шлеме и древних летных очках. Глаза закрыты. Максим вскочил на крыло, пощупал пульс на шее. Есть! Живой! Ощупал руки-ноги. Вот оно, пулевое ранение в ногу. Правая голень перебита выше сапога. Штанина лётного бумажного комбинезона залета кровью. И она продолжает сочиться. Максим вытащил нож, перерезал ремни, освободил летчика от парашюта. Под комбинезоном виднелась гимнастерка с алым кубарем в голубой петлице. Младший лейтенант. Он потянул на себя летчика. Правая ладонь ощутила мокрое и липкое. Кровь. Значит, еще одно ранение. Спину. А то, чтобы донести на руках потерявшего сознание младшего лейтенанта до лодки и доплыть до корабля, ушло шесть минут. Опустить в шлюз, достать и свернуть лодку. Она сама все сделала, только кнопку нажать. Закрыть люк, уложить раненого на постель в жилом отсеке. Четыре минуты. До полного погружения корабля в болото оставалось четырнадцать минут. Максим снял с головы летчика шлем с очками, вгляделся в лицо. Черные брови в разлет, тонко очерченный нос, волевой, гладко выбритый подбородок, высокий лоб, на который падает чуб густых. почти черных волос максим бросил взгляд в зеркало оттуда на него глянуло смутно знакомое лицо черные брови в разлет тонко очерченный нос волевой подбородок внимательные карие глаза где то он это лицо уже видел где где в зеркале ежедневно похож похож черт возьми разве что губы у максима чуть тоньше не такие чувственные и по-юношески припухлые, как у этого незнакомого парня. Лоб, пожалуй, чуть выше, но в остальном похож. Даже телосложение и рост примерно одинаковые. Если еще и глаза окажутся того же цвета, то и вовсе братья. Близнецы не близнецы, но рядом. «Ну надо же!» — сказал он себе. «Пролететь миллиарды километров, попасть в прошлое и тут же встретить человека, почти неотличимого внешне от себя самого? «Что? Так бывает? серьезно? «Значит, бывает. Всякое бывает в жизни, тебе ли не знать. Помнишь, как однажды в Таганроге ты встретил свою одноклассницу Лильку Гришину, которая оказалась вовсе не Лилькой, а просто похожей на нее один в один. Буквально как две капли воды. И вообще, этот парень ранен. Шевелись, потом будешь удивляться совпадению». «Сначала нога». Разрезал комбинезон синий галифе под ним. Прижал рядом с раной капсулу с обезболивающим, дождался, когда лекарство сосется под кожу. Остановил кровь, промыл рану, наложил универсальный заживляющий пластырь. Вот что значит война. Хорошо учили первую помощь раненым оказывать. Руки сами все помнят. А ведь хотели установить полноценный медотсек на корабле. Хотели, передумали, посчитали нерациональным. Как бы сейчас пригодился. Но чего нет, того нет. Теперь медсканер. Так, что тут у нас? Ага, пуля перебила большую берцовую кость, разорвала икроножную мышцу. Совместил место перелома, глядя на четкую картинку, которую показывал медсканер, и зная, что летчику не больно, обезболивающее уже сделало свое дело и будет действовать еще долго. Наложил на голую ногу вместе перелома самофиксирующийся биортез. Есть. Пополз, обнял ногу, зафиксировал. Затем он стянул с незнакомца сапоги. Размотал и снял портянки. Расстегнул ремень с кобурой. Пистолет, кажется, ТТ, на месте. Стянул с рук краги, разрезал и снял комбинезон, галифе и гимнастерку с нижней рубахой. Перевернул летчика на живот. Вот она, рана. Бронебойная пуля, выпущенная из немецкого авиационного пулемета калибр 7,92, услужливо подсказала память, прошила корпус истребителя, Берёзовый шпон и ткань — не препятствие. Бронеспинку кресла и вошла в тело на уровне сердца. Собственно, бронеспинка и спасла, иначе летчик был бы уже мертв. А так, дышит, и даже рана кровит не слишком сильно. Но все же кровит. Быстро промыл и обработал рану, наложил всё тот же пластырь, подумал о второй капсуле обезболивающего, но решил, что не стоит. Одной пока достаточно. Снова медсканер. «Ну-ка, что там у нас?» «Ого! Однако!» Медсканер показал, что пуля застряла в сердце, в правом предсердии. При этом раненый до сих пор дышал. «Невероятно?» «Ну, в какой-то мере». Помнится, читал он о похожих случаях. Люди, бывало, десятилетиями пули в сердце носили. Потом, правда, их все таки доставали операционным путем. «Почему он об этом подумал?» Потому что сейчас ему эту пулю не достать. Никак. Он не хирург, он даже не врач. Да что-то он умеет, помимо оказания первой медицинской помощи. Затянуть порез или неглубокую рану, уменьшить или даже вовсе убрать нестерпимую головную, зубную или любую другую боль. Помочь высвободить скрытые силы организма, дать им возможность бороться с недугом или травмой самостоятельно. Вот и все. Достать пулю, засевшую в сердце, — это не к нему. Даже если бы были соответствующие инструменты. Гарантия только одна: пациент умрет на месте. Или посоветоваться? Кир! позвал он. Самокопирование не закончено, недовольно сообщил корабельный искусственный разум. Прервись на минуту, нужен твой совет. Хотите спросить, можно ли достать пулю? Догадался Кир. Да, попробовать можно. Без нужных инструментов? Использовать подручные. Технология подобной операции мне известна. И что? Есть шанс? Примерно один на 150 тысяч. Чёрт. Другими словами, шансов нет. Правда? Разумеется. Единственный относительно приемлемый вариант ввести в вену нано Они дойдут до сердца, остановят внутреннее кровотечение, и с большой вероятностью сумеет закапсулировать посторонний предмет. В данном случае пулю. Даже поврежденную мышечную ткань восстановит, если повезет. Что значит, если повезет? То есть, значит, шансы 50 на 50. Пуля в любой момент может самопроизвольно сдвинуться и закончить свое черное дело. Это плохо. Да уж, хорошего мало. К тому же, если даже повезет, это временное решение. Потом все равно нужно доставать пулю хирургическим путем, «То есть необходим квалифицированный хирург», утвердительно сказал Макс «больше для себя, чем для Киры». «Бригада хирургов. И хорошо оборудованная операционная». «Понял. Спасибо. Продолжай самокопирование». «Слушаюсь и повинуюсь». «Смешно. И еще можешь обращаться ко мне на «ты». Чувствую, нам теперь долго общаться». «Хорошо, Максим». Не раздумывая больше ни минуты, он прижал к сгибу локтя раненого капсулу со специализированными наномедботами. Запрограммированный на восстановление поврежденных тканей рой невидимых медботов быстро распространился вместе с кровью по всему телу и приступил к работе. «Заодно регенерацию сломанной кости ускорит», подумал Максим. Посмотрел на лицо парня. Ему кажется, или оно действительно чуть порозовело. Сон. Парню нужен глубокий сон. Не обморок, вызванный болевым шоком и потерей крови, а настоящий сон. Потому что сон — это здоровье. Любой врач скажет. И не только врач. Снотворное не стоит. Да, безвредно, как и практически все современные лекарственные препараты. Но все равно не стоит. Лишняя нагрузка на печень ему сейчас ни к чему. Попробуй сам. Он взял младшего лейтенанта за руку, закрыл глаза. и сосредоточился, стараясь попасть в чужой ритм дыхания и биения раненого сердца. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Тук, тук-тук, тук. Тук-тук-тук, тук-тук. Есть! Получилось! Теперь послать волну тепла и покоя. тепла и покоя. Все хорошо. Спи. Ты устал. Надо поспать. Здесь безопасно и тебе помогут. Вылечат. Все хорошо. Спи. Спи. Спи. Спи. Максим тряхнул головой, открыл глаза. Надо же, чуть сам не уснул. Не время спать, дружище. Дел еще полно. Что там у нас за бортом? Кир ошибся. Корабль погрузился, но не на 2 метра, а только на 80 сантиметров, так что между люком и воздухом оставалось чуть больше 40 сантиметров воды. Весьма удобно. Гораздо лучше, чем расчетные первоначальные метр шестьдесят. Из берега все равно не разглядеть. Чай не Байкал. А воду из шлюза насосы откачают, отфильтруют и пустят в дело. Ибо вода — это энергия. Выбираться из корабля все равно придется, но не прямо сейчас. У него раненый гость, и что с ним дальше делать, пока не очень понятно. Точнее, совсем непонятно. «Закончил самокопирование», — сообщил Кир. «Отлично. Копию пока не активируй. Запусти микродрон-разведчик. Нам нужно знать, что делается снаружи». «Уже». «А чего молчишь? Давай картинку на обзорный экран и следи за раненым». «Конечно». Максим прошел в рубку, уселся в кресло. Засветился обзор на экран, показывая местность вокруг затонувшего корабля. Уже знакомое болото и лес по берегу. Где-то там, в глубине, лежит сбитый советский истребитель, но отсюда не видно. Хорошо бы оглядеться получше, хотя бы примерно размеры леса определить, где тут ближайшие дороги, какие населенные пункты и вообще. «Кир!» — позвал он. Ты в курсе, что мы попали в 1941 год? Вы. Прости, ты в этом уверен? Максим встал, прошел жилой отсек, взял гимнастерку незнакомца, ощупал нагрудные карманы. Ага, что-то есть. Растянул зеленую металлическую пуговицу с пятиконечной звездой и знаком серпа и молота посередине. Достал плотную тонкую книжицу красноватого цвета, уже слегка потертую по краям. сверху черными буквами надпись НКО СССР между НКО и СССР пятиконечная звезда все с тем же серпом и молотом ниже крупными черными буквами удостоверение личности раскрыл слева черно-белая фотография незнакомца цвет глаз не разобрать но в остальном как будто его Максима снимали в форме летчика РККА очень похож даже слегка не по себе Так предъявитель всего Свят Николай Иванович состоит на действительно военной службе. 254-й истребительный полк в составе 36-й и ад ПВО. Что тут еще слева возле фото? Ага, должность, звание и подпись командира, начальника части. Командир полка майор Петров Петр Михайлович. Синяя печать с наименованием части по окружности. и гербом Первого Советского Союза. Дальше — графы о наградах. Отметок пока нет. А вот и год. 1941. Конечно, все можно подделать, расплюнуть. Вообще не проблема. Но только не в совокупности имеющихся обстоятельств. «Да, уверен», — сказал он. «Не знаю, каким образом, но нас с тобой, друг Кир, занесло в август 41 первого года. Самое, можно сказать, пекло. Будут какие-то соображения по этому поводу. Уточни вопрос. Что нам делать? Мало информации. Давай сначала посмотрим, что дрон передаст. На обзорном экране картинка изменилась. Микродрон-разведчик поднялся над лесом на высоту 250 метров и теперь передавал изображение на корабль. Размером и видом дрон напоминал какого-нибудь жука, так что беспокоиться о специальной маскировке не стоило. Лес, лес! Лес. Сплошным зеленым ковром. Дорог не видать. «Ну-ка, подними еще на сто метров!» «Слушаюсь». Лес ушел вниз. На юге блеснул речной изгиб. Дрон направился к нему. Неширокая речка с пологими берегами. С левого берега лес подступает к воде вплотную. На правом — группа выветренных гранитных скал и валунов, торчащих среди травы. Самое высокое, похожее на источенный тысячелетиями гигантский клык, метра три с половиной. Дальше поле. За полем на юге виднеются чёрные крыши Исп. Там живут люди, из двух труб поднимается дымок. На юго-западе, чуть ближе к реке, двухэтажный дом грязно желтого цвета. Центральный вход, обрамленный колоннами. Два крыла, черепичная крыша. Похоже на ещё дореволюционный помещичий особняк. Вокруг какие-то деревянные строения, то ли бараки, то ли сараи, высокие старые ели, две крупные рощи, ручей с тремя прудами, вытянутыми друг за другом. А вот и дорога, мощенная камнем. И по ней что-то едет. «Кир, видишь движение?» «Вижу». «Пусть дрон подлетит ближе и даст увеличение». «Есть». На экране промелькнуло поле, какие-то сараи, еловая аллея. Ручей. Вот оно. Покрытый камуфляжными разводами немецкий бронетранспортер с отделением солдат в открытом кузове и мотоцикл с коляской впереди. На мотоцикле двое: один за рулем, второй в коляске. Все узнаваемы узнаваемой немецкой летней полевой форме времен Второй мировой войны и с оружием. У водителя за спиной винтовка, у того, что в коляске на груди, хорошо знакомый МР-40 пистолет-пулемет. Можешь опознать? — спросил Максим. «Судя по всему, пехотное отделение вермахта», — сообщил Кир. «Бронетранспортер СД КФЦ-251, он же Ганомаг, полугусеничный, запас хода до 300 километров, скорость по шоссе до 50 км в час, вооружение...» «Стоп, не надо подробностей». «Пока». «В мотоцикле кто? Командир?» «Видимо, да. Унтер-офицер». Мотоциклист свернул с основной дороги на прилегающую грунтовку. Бронетранспортер — за ним. Немцы явно направлялись к помещичьей усадьбе, и что-то подсказывало Максиму, что они там не остановятся. Сбитый и упавший в лес советский истребитель вместе с летчиком – Вот что им нужно. Скорее всего. Но, может быть, и нет. Посмотрим. «Ты уже определился с точным местом, где мы находимся?» — спросил он. «Да». ответил Кир. «Это Украина. Житомирская область. Коростинский район. Речка Жерев. Вон те избы – это село Лугинки. Немцы, полагаю, едут из более крупного села. Оно в трех километрах от Лугинок. Называется Лугины. Если сейчас действительно 13 августа 1941 года, а по всем данным очень похоже, что так и есть, то этот район уже занят немцами. Что мы и наблюдаем». Коростень сдали 7 августа 41 года, 1900. Киру молк, молчала Максима, обдумывая услышанное. На экране было видно, как по дороге, приближаясь к помещичьей усадьбе, пылят немецкий мотоцикл и бронетранспортер. Все правильно», — раздался слабый, но хорошо различимый голос из жилого отсека. «Сегодня 13 августа 41 года». «Одного не могу понять. Где я? И с кем ты разговариваешь, друг?»